Коди подъехал к дому Марстона со стороны Бруксроуд, противоположной городу, и отец Каллагин, поглядев с этого нового места на дом, подумал, а он действительно нависает над городом. Странно, что я не замечал этого раньше. Этот холм возвышается над пересечением Брок-стрит и Джойнтер авеню и отсюда видно все. Громадный дом вместе с обширным прилегающим участком возвышался, как чудовищный саркофаг в воплощении рока, и пустым его сделало убийство, самоубийство убийцы. Отец калгин открыл рот, чтобы сказать это, но предпочел промолчать. Коди свернул с Брукс Роуд, и на мгновение дом скрылся за деревьями, потом они расступились. И Коди подъехал к дому. Покарт стоял возле гаража, и Джимми, перед тем, как выйти, взял револьвер Маккаслина. Каллоген сразу почувствовал атмосферу этого места. Он взял распятие, память о матери, и повесил на шею рядом с собственным наперстным крестом. Среди этих уже опавших деревьев не пела ни одна птица. Высокая трава оказалась еще суше и желтее, чем обычно в это время года, Даже сама земля выглядела серой и бесплодной. Ступеньки, ведущие на крыльцо, совсем покоробились. Поверх старого заржавленного запора на двери блестел новенький стальной замок. «Может, в окно, как Марк?» С сомнением начал Джимми. «Нет», — сказал Бен, — «прямо в переднюю дверь. Сломаем, если не сумеем открыть». «Не думаю, что это необходимо». — сказал Калгин не своим голосом. Когда они остановились, он шагнул вперед, почти не размышляя. В нем вновь пробудилась старая энергия, казалось утраченная навсегда, когда он подошел к двери этого дома, источавшего зло из всех своих пор. Но он не колебался. Все мысли об отступлении исчезли. — Именем Господа нашего! — прокричал он. И в его голосе, хоть и хриплом, прозвучали такие повелительные ноты, что все они невольно подошли к нему ближе. Я велю злу покинуть этот дом. Демоны, изыдите! Почти инстинктивно он приложил к двери распятие. Внезапная вспышка, где заметили все. Резкий запах озона и треск, будто кричал сам дом. Тут же сам собой разорвался фонарь над дверью. А большое окно слева, выходящее на лужайку, треснуло, усыпав траву осколками. Джимми вскрикнул. Новый замок лежал у их ног, сплавившийся в однородную массу. Марк попытался дотронуться до него и отдернул руку. «Горячий!» — объявил он. каллаген отпрянул от двери. Дрожа, он смотрел на крест, который держал в руке. «Это, без сомнения, самое примечательное, что случилось со мной за всю мою жизнь», — сказал он и поглядел на него, словно ожидая увидеть там блик Божий. Но небо осталось безучастным. Бен толкнул дверь, и она легко открылась. Но он ждал, что Каллоген войдет первым. В холле Каллоген посмотрел на Марка. подвал», — сказал тот. Туда можно пройти через кухню, но... Он заколебался. Что-то тут изменилось. Не знаю, что... Что-то не так, как было тогда. Сперва они поднялись наверх. И хотя Бен шел не первым, он вновь почувствовал прилив старинного страха, когда они приближались к двери в конце холла. Тогда, почти через месяц после возвращения в Салем-слот, ему предстояло увидеть эту комнату второй раз. Когда Каллоген толкнул дверь, он посмотрел туда и почувствовал, как в горле у него рождается крик, который он смог подавить. Это был высокий женский вопль. На балке висел не Хьюберт Марстон, а его призрак. Там висел Стрейкер. И он свисал вниз головой, как свинья на мясницком крюке, с перерезанным от уха до уха горлом, и востеканявшие глаза смотрели прямо на них, сквозь них. Лицо его было совершенно белым.